Рыбаки молчали. «Ты, бригадир?» спросил Трофим старика в брезентовом плаще. «Знаешь же, чего и спрашиваешь, с ленивой неприязнью ответил тот. Климов, кажись, твоя фамилия? Ну, Климов. Значит, мне на тебя придется документик нарисовать, чтобы рассмотрели и наказали. Короста ты! Оскорбление мы особо отметим». Не меня оскорбляешь, а закон. Не дури, отец, вступился парень. Велика беда, рыбешку в уху сунули. Мед сливать, да пальца не облизать. Вот-вот мы по пальцам, подлизывай то, что положено. Сегодня в котел, завтра на базар. Знаем вас. Ну-кася. Ценные породы, семгу, сигов, рыбакам-любителям запрещалось ловить совсем. Рыболовецкие же артели обязаны сдавать государству каждую пойманную семгу каждого сига. Таков закон. Но кто полезет проверять артельный котел? То, что после улова в уху шли ни оку, ни щука, ни лещ или платва, этот вездесущий плеб с озерных и речных вод, а благородные, считалось обычным. Мед сливать да пальцы не облизать. Даже инспектора рыбнадзора снисходили. Пусть себе но не Трофим Русанов. И он знал, что если составить форменную бумагу, пустить ее дальше, отмахнуться будет нельзя. Каждого, кто отмахнется, попрекнут в попустительстве. Знали это и рыбаки. Они угрюмо молчали, пока Трофим, присев на корточки, огрызком карандаша выводил за корючки на бланке. «Значит, все!» — поднялся он, смахивая ладонью, вытравленную дымом слезу из глаза. «Так-то по справедливости!» Старик, продернув щетинистым подбородком по брезентовому вороту, произнес. «Молчал бы, а то обгадит да покрасуется по справедливости!» Парень недобро сощурил наглые глаза. «Может, теперь сядешь?» Незаконной ушицы отведаешь, накормим. Слова старика не задели Трофима, Привык, не без того, каждый раз Встреча со щупкой, расставание со злобой. И если б не парень с его ухмылкой и прищуром, Он бы с миром ушел. Но парень издевался, И Трофим решил показать себя, пусть знают. Еще шире развел плечи, Свел ту же брови под шапкой, но тряным, спокойным голосом объявил. «Нет, парень, ушицы этой и ты не отведаешь. Не положено!» Шагнул к костру, сапогом сбил с рагулик палку, перевернул бочок. Костер разъяренно затрещал, густой стол белого дыма, закручиваясь, пошел вверх. Сытный запах, казалось, залил мокрый, унылый мир с чехоточными елочками, перепутанными кустами, хвостецом и замороженное застойной водой озеро. Не положено, шалиш. Рыбаки не двинулись, старик холодно, без удивления и злобы глянул Трофиму в лоб. А парень, опомнившись, вскочил невысокий, нескладно широкий в своей прорезиненной куртке и сапогах до паха, лицо в парной красноте, кулаки сжаты. Но-но! Трофим тронул приклад ружья. Парень стоял мутновато, светлыми, бешеными глазами, разглядывал Трофима. Тот был выше парня, едва ли не шире в плечах, лицо обветренное, не в морщинах, а в складках, глубоких, крепких, чеканных, вызывающих по первому взгляду уважение. Бабы тают от таких по-мужицки породистых лиц. Топорщица замызганный плащ поверх ватника, рука лежит на прикладе. «Брось, Ванька, не пачкайся!» — посоветовал негромко старик. Парень перевел дыхание. «Одеть бы бачок на морду, да в воду! Брось, Ванька!» «Эх, дерьмо, люди!» — с презрением процедил Трофим. «Ни стыда, ни совести! На беззаконничай, да еще петушаться. Да что с вами толковать, лишка! Дело сделано, увидимся еще, чай!» Он подтянул на плече ремень ружья, повернулся и зашагал по берегу. Шапка сдвинута на затылок, плечи разведены. В походке внушительное достоинство человека, только что совершившего нужное благородное дело.